В 590 году до нашей эры война с Египтом возобновилась, а в 589 году восстали иудеи. Несмотря на трагические последствия первого восстания, возведенный на престол навуходоноссом царь Цыдкиягу не отказался от проегипетской ориентации. И в 588 году до нашей эры вместе с ним и всему Иерусалиму пришлось пожинать горькие плоды. Навухаданасор зорко следил за политическими событиями на Ближнем Востоке и, наконец, решил, что пора действовать. Он вторгся в Иудею, быстро подступил к Иерусалиму. Египетский фараон Апрей пытался помочь осажденным, но потерпел поражение в сухопутной битве. На море, впрочем, екимтяне оказались сильнее вавилонян, разбили их и овладели финикией. Однако помощь к иудеям так и не прибыла. Вавилоняне воздвигли вровень с городом. Осадные валы и башни подвели к стенам и воротам тараны. Осажденные защищались с исключительной стойкостью. Наносили врагу огромный урон. Только в июле 586 до нашей эры вавилонянам удалось пробить брешь в стене и прорваться внутрь укреплений. По другим расчетам, осада длилась лишь 8 месяцев, и соответственно в город ворвались в 587 году. В городе во время осады свирепствовали голод и эпидемии. На улицах валялись трупы людей, которых не успевали хоронить. Дело дошло до того, что матери съедали тела своих детей, умерших от истощения или болезни. Ворвавшись в город, разъяренные вавилонские войны убивали, грабили и поджигали дома. Вскоре Иерусалим превратился в груду развалин. От храма и царского дворца остались лишь обгорелые обломки стен и разбитые колонны. Город перестал существовать. Царь Циткиягу Садыкия с семьей и группой придворных тайно покинул Иерусалим и бежал в сторону Иордана. Посланный в погоню отряд поймал его близ Иерихона. На ухода насор убить царских сыновей а самому садыки выколоть глаза и закованного в цепи отправил в Вавилон. Затем победители начали, согласно месопотамскому обычаю, изгонять жителей из иудейских городов и селений. Десятки тысяч пленных построили в колонны, связали длинными веревками и погнали в далекую чужую страну. Фактически все образованные жители Иерусалима были выселены. Еще одна депортация была проведена в 582 году нашей эры, до нашей эры. После этого Навуходоносору пришлось вновь покорять Финикию. С этого времени в истории иудейского народа начался новый период период вавилонского плена. Иерусалим оставался в развалинах вплоть до возвращения изгнанников. И по сей день Навуходоносор это первое имя, которое после Давида приходит на ум, когда мы вспоминаем о древнем Иерусалиме. Несмотря на роковую роль, которую Навуходоносор сыграл в истории города и всего еврейского народа, его образ в религиозной иудейской традиции освящен благоприятным, уважительным светом. Сообщается, что он приставил охрану к пророку Иеремии, который объявил его инструментом Бога, чьей рукой были наказаны непокорные и забывшие завет. Пророк Иезекиль выразил то же отношение к Навухода на ссору. Ничем не подтверждается рассказ в книге пророка Даниила о семилетнем безумии, охватившем царя. Иосиф Флавий в иудейских древностях сообщает нам очень грустные подробности о разрушении города и судьбе его жителей. Царь же Вавилонский отправил своего военачальника на Вузардана в Иерусалим для разграбления храма, причем поручил ему одновременно сжечь и царский дворец, сравнять город с землей, переселить всех жителей в Вавилонию. Прибыв в Иерусалим на 11 году правления Садыкии, военачальник предал храм разграблению и похитил священную золотую и серебряную утварь, а также сооруженный Соломоном великий сосуд для омовений равным образом, как и медные колонны, и их венцы, золотые столы и светильники. Похитив все это, он зажег храм в новолуние 5 месяца 11 -го года царствования Садыкии на восемнадцатом году правления Навуходонассора. Вместе с тем он поджег и царский дворец и разрушил город до основания. Пожар храма произошел спустя 470 лет, 6 месяцев и 10 дней – После его сооружения от исхода израильтян из Египта успел к тому времени пройти промежуток в 1062 года, 6 месяцев и 10 дней. Между потопом и разрушением храма прошел период в 1507 лет, 6 месяцев и 10 дней. А от рождения Адама до погибели храма Прошло 4513 лет, 6 месяцев и 10 дней. Таковы хронологические данные. А о том, что совершилось в течение всего этого времени, мы уже говорили, и притом о каждом событии в отдельности. Разрушив Иерусалим и переселив народ, полководец Вавилонского царя взял в плен первосвященника Сарею и вместе с ним священника Саафонию – И тех трех начальников, на обязанности которых лежало охранять святилище, а также предводителя тяжеловооруженных, ровно как семерых приближенных с Идыкией, его секретаря и шестьдесят других начальствующих лиц. Всех их вместе с награбленной утвари он отправил к царю в сирийский город Реблаффу. Тут царь приказал обезглавить первосвященника и начальников, а всех остальных военнопленных и Идыкию взял с собой Вавилон. С ними же он вёл ваковых и первосвященника Иосадака, сына первосвященника Сарей, которого, как мы только что указали, царь Вавилонский велел убить в сирийском городе Реблафе. Мы, конечно, как обычно, не знаем точно, сколько людей жило в городе к моменту осады его вавилонским царем. Есть основания полагать, что жители окрестных сел сбежались под защиту городских стен и увеличили население столицы. В любом случае, Иерусалим оставался небольшим городом, его размеры были меньше, нежели современный нам старый город. Часть историков полагает, что полуторагодовалая или восьмимесячная осада – это преувеличение. Во-первых, стены города не были особо выдающимися, а во-вторых, запастись провиантом на столь длительный срок, без консервов, холодильников и пастеризаций, да еще при наличии жучков, питающихся зерном в больших обмарах, было практически невозможно.